Глава шестая. Знакомство. Всю дорогу Алан переживал, куда он спрячет болтуна, когда они доберутся до своего домика на берегу. Отец где-то на середине пути спросил сына. «Ну что, Алан, чем ты занимался, пока я помогал дяде Лёше?» «Как чем?» — изумлённо ответил мальчик. «Я спасал болтуна. Вот же он!» Из-за заднего ряда сидений показалась мохнатая голова Трида. Папа, глядя в зеркало заднего вида, от неожиданности нажал на тормоз и произнёс, «Алан, мы же его похитили!» «Нет, папочка, мы его спасём и отвезём домой». «Где его дом? Ты предлагаешь отвезти его и показать маме с Алиной?» «Я не знаю, но он точно хочет есть. Давай спрячем его на чердаке, пока не придумаем, как найти его семью. Там достаточно места». «Я заглядывал туда сегодня утром». Добравшись до домика, папа загнал машину во двор и подъехал к самой входной двери. Затем он вышел из фургона и зашёл в дом. «Давай, Алан!» — скомандовал папа из дома. «Кажется, мама с сестрой ушли на прогулку». Осторожно выйдя и оглядевшись по сторонам, Алан открыл багажник и позвал болтуна. Озираясь по сторонам, они прошли до лестницы, ведущей на чердак. Болтун ловко вскарабкался и открыл люк. «Посиди пока здесь», — сказал Алан. «Мы с папой придумаем, как тебя вернуть домой». «Хорошо», — восторженно ответил Болтун. «Тут достаточно мило». И Болтун, сбросив с себя плащ, сапоги и шляпу, забрался на кучу старого тряпья, лежавшего на полу в углу, и почти сразу же задремал. Наступил вечер. Мама с Алиной вернулись с прогулки, принеся с собой пакеты, полные продуктов. На улице было сыро и холодно, и снова начал моросить дождь. Поэтому ужина семья решила не во дворике, как обычно, а на веранде. Неожиданно отключился свет. Мама сходила до соседнего домика к Екатерине Матвеевне, взяла у неё несколько парафиновых свечей и газовую плитку и сообщила, что аварийное отключение во всём посёлке на несколько часов. Поставив зажжённые свечи на стол и положив еду в тарелки, все наконец-то расселись по своим местам и принялись есть. На ужин были приготовлены тушёное мясо с картошкой и салат оливье. В соседней пекарне мама купила брусничный пирог к чаю. Как только все начали есть, то с чердака послышались какие-то странные звуки. Как будто что-то падало на пол, шуршало, и слышался отчётливый топот. «Неужели здесь завелись крысы?» — спросила мама. «Надо бы закинуть на чердак соседского кота». Звуки усиливались. Алан посмотрел на отца. «Наверное, он сильно проголодался», — произнёс Алан. «Веди его сюда», — сказал папа. «Что? Кого ещё вести? Удивленно поинтересовалась Алина. «Что за сюрпризы у вас?» — спросила мама. Алан встал и направился по лестнице на чердак. Через несколько мгновений мама и Алина застыли в оцепенении. Перед ними стоял большой, волосатый, самый настоящий снежный человек. Он хитро прищуривался и немного смущенно улыбался. «Это чудовище!» — вскрикнула Алина. «Алина и мама, знакомьтесь, это Болтун!» Представив гостя, сказал Алан и пододвинул ещё один стул к столу. «Он не снежный человек, он Трит тот самый, который подарил мне перо, которое я вам показывал, и он помог нам раздобыть камень, чтобы мы могли победить дракона». В это время всё ещё удивлённая мама — Подала болтуну тарелку, полную картофеля с мясом, и вилку. Он ловко взял столовый прибор и начал есть. «Ну и дела!» — произнесла Алина. «Он ещё и столовыми приборами умеет пользоваться. Триды, между прочим, очень хорошо готовят», — сказал Алан. «Пока мы были у них в гостях, нас очень вкусно кормили». В окне веранды показалась лохматая голова Скифа, и он, учуяв, необычного гостя, жалобно стал подвывать. Мама взяла несколько косточек с мясом из кастрюли и вынесла на крыльцо, чтобы отвлечь любопытного пса. «А «Расскажи нам, Болтун, что же случилось? И как ты оказался в зоопарке?» — спросил папа. Болтун, уже почти доев свой ужин, принялся за рассказ. «Мы вместе со своим народом и чудо-птицей отправились в долгий путь», от дымящей горы на восток к нашему родственнику, чтобы найти там новое жилище. За осень и зиму, пока мы передвигались по подземным тоннелям, птица выросла, и её пришлось отпустить на свободу, так как всё сложнее становилось её кормить. С каждым днём ей требовалось всё больше и больше червяков и зерна, и она достигла больших размеров, так что с трудом могла передвигаться по подземельям. И вот, ранней весной мы выпустили её на свободу, и она отправилась от нас в далёкие края. Затем, к концу весны, Триды с трудом добрались до дяди Саяна, живущего в Аршане. Мои двоюродные братья из этих мест, они художники. По ночам они красиво раскладывают камни в горах и делают эти места такими загадочными и привлекательными для туристов. А вот и в ту ночь, когда меня поймали, я и братья таскали валуны возле лечебных источников, И что-то тонкое и острое вонзилось мне в руку. У меня закружилась голова, а дальше я очнулся связанным в клетке едущего автомобиля. А потом меня поместили в этот зоопарк. В зоопарке я провёл дня три или четыре. Там кроме сырого мяса ничего не давали, а я очень был голоден. «Ты ничего не говорил людям?» — спросил Алан. «Нет, если честно, самое главное правило у тридов — «Если кого-то ловит, то ни в коем случае нельзя говорить с людьми. Я просто сидел голодным в деревянной конуре, пока кто-то не кинул мне пакет с очень вкусной едой и яблоко». «Это был я», — улыбаясь, сказал Алан. «Спасибо, Алан, ты настоящий друг», — ответил Болтун. «Давай отвезём тебя в Аршан», — предложил папа. «А ты сможешь вернуться к своим». «Я думаю, что мои родственники уже покинули это место». «Так как у нас каждая минута на счету», — продолжал Болтун. «В то время как мы раскладывали камни, все триды пополняли запасы еды, чтобы отправиться дальше на восток. А поскольку я не вернулся к утру, скорее всего, меня не стали ждать и ушли». «Ну ведь стоит попробовать, вдруг они ещё там», — предложила мама. «Да, Болтун, не расстраивайся раньше времени. Мы тебя завтра туда отвезём. Тут не слишком-то далеко». «Воодушевлённо», — сказал отец. «Спасибо вам большое», — произнес Балтун, и его глаза стали поблёскивать в свете зажжённых парафиновых свечей. «А где он будет спать?» — спросил алан «В вашей комнате с Алиной есть третья кровать. Можем положить его туда», — сказал папа. «Ты что, папа? Ты хочешь, чтобы это чудовище нас сожрало ночью?» — возмущённо произнесла Алина. «Ни за что!» «Я даже глаз не сомкну, пока вы его куда-нибудь не закроете на ключ, желательно. Вот его в сарае заприте, до утра потерпит». «Алина, какая же ты всё-таки стала агрессивная», — сказала мама. «Он наш гость сегодня». «Тогда я сама пойду и закроюсь в сарае. А на утро я уверена, он вас съест, всех троих», — продолжала Алина. «Хватит», — возмущённо рявкнул папа, смотря на дочь. Ты пойдёшь ложиться спать вместе с мамой, а я, Алан и Болтун, пойдём в вашу комнату. Вскоре все отправились спать.